Вы знаете, о чем я хочу вас спросить? О чем? Нет, вы знаете о чем? Нет, не знаю. Хорошо. Тогда вы знаете, что сахар сладкий? Да. А ведь именно это я и хотела спросить. А вы говорите, что не знаете того, что знаете. Или обманываете меня? Сапилявых! <соскоп> Клавдия Петровна пришла домой и обнаружила ее квартиру ограбили. Она сразу же позвонила в милицию. И вскоре прибыла милицейская машина. Из нее вылез милиционер с собакой на поводке. Увидев это, Клавдия Петровна схватилась руками за голову и заорала. О господи, ну вы посмотрите! Вы только посмотрите! Меня обокрали! Меня обокрали и что они сделали? Они прислали мне слепого милиционера! Я тут недавно а не назвал. А ее как зовут? Ио, посмотри. В элитной школе для детей одаренных родителей идет урок литературы. В старину люди были гораздо чувствительнее дусой. Александр Сергеевич Пускин, например, добрые чувства народа. Мог пробуждать лирой, а это, представьте себе, меньше рубля. <свистит> Наша косточка тоже сначала не любила пылесос, а потом ничего втянулась.